Чем дальше в лес, тем злее волки. Отстрелял я очередную обойму и с неудовольствием посмотрел на свои запасы. Будем честны, мы уже настолько далеко в лесу, что злее волки уже не станут. Планомерно ведя отстрел появившихся с ее поворота зомбарей, Наташа не забывала следить за вторым ярусом машинного отделения. Вроде как мы уже отстреляли всех тварей, что там были, но все равно после прошлого инцидента каждый из нас нет-нет допоглядывал вверх. Мало ли еще кто-то найдет путь на нашу вечеринку. У меня ощущение, что где-то там открыта дверь. Они уже слоями, как в лазанье, лежат. Роберто тоже был не особо рад происходящему. А тебе лишь бы пожрать, заметила Наталья, перезаряжая оружие. И пусть мы исправно зарабатывали очки достижений и могли смело сказать, что на данный момент их количество у нас было очень велико. Небольшая нервозность и напряженность из-за возможного опустошения запаса боеприпасов имелась и все из-за проказницы Афины. Перед самым машинным отделением она сообщила о возможности уничтожить около 200 зомби, при этом подвергаясь минимальному риску. Ну, мы и согласились, поддавшись на ее авантюру. Патронов у каждого из нас по полторы сотни было, плюс немного холодного оружия. Да и пока специалист занимается оборудованием, следуя советам Афины через резервный работающий телефон, мы можем заняться полезным делом. Конструктивные особенности этой палубы позволяли привлечь зомби к незакрытой двери и пустить их по одному из трех коридоров, идущих мимо многочисленных, крайне важных для корабля технических помещений. Из-за запутанности коридоров и эха, которое привлекает и одновременно отвлекает зомби от нужного пути, они не перли напролом дружной толпой. Облуждали по лабиринту, в отчаянии надеясь найти правильную дорогу до аппетитной жертвы. А когда находили... Бах! Из минусов – освещение было говно, а фонарик один на троих. Расстояние для стрельбы большое, коэффициент попадания именно в голову низкий. Поэтому мы с недоверием смотрели на оставшиеся патроны. Один отстрелялся, второй берет на прицел свой коридор. Первый в это время перезаряжается. Так в шестером и вглядывались в полутьму трех коридоров». Еще один человек сейчас страховал нашего электрика, а еще один за нашей спиной копошился среди кучи хлама, выискивая полезные вещи. И ничего личного, что кто-то очки достижений зарабатывает, пока второй ерундой занимается. Так жребий выпал. Он в резерве, страхует. Но вот уже полчаса мы стрельбу по юрким мишеням ведем. Они все лезут время от времени, и страховка нам никакая так и не пригодилась». Разве что разок он при помощи алибарды зацепил и оттащил пару трупов из коридора, немного расчистив нам поле боя. «Они у меня под потолком скоро лазить будут», – с легкой тревогой в голосе заметил комар. Их двое в коридоре перед дверью остались. Какие-то совсем доходяги с ногами переломными. Еще пятеро по подсчетам Афины по этому лабиринту гуляют, дорогу к нам найти не могут. «А, это хорошо», – обрадовался Роберто. «Надо бы все-таки закрыть дверь в таком случае». — Не уверен. Место хорошее, — возразил я. — Если взять побольше оружия, людей, что-то придумать с захламлёнными коридорами, мы можем и пару сотен сюда привести, убить за то же время, что и этих. — Мысль интересная, — задумалась Наталья. — Но захламленный телами зомби-коридор точно не даст нам провести пару сотен. Мы с этими-то двумя стами голову ломаем, как их вытащить. Пять сотен. — Хм, есть у меня одна мысль. Думаю, вам понравится. «Нам нужно 9 стволов и 9 стрелков для подстраховки, метров сто крепкой веревки, а лучше троса стального или нейлонного, и по два помощника с топорами на коридор, а еще щиты и крюки. И вроде все». С улыбкой я поднялся и пошел в сторону машинного отделения узнать, как там у них дела. «Еще час работы, но все поправим. Восстановим контроль напрямую с мостика капитанского». Отчитался мне весь заляпанный и перепачканный электрик, который сейчас явно занимался работой не по своему профилю. Хотя Софина и я мог бы заниматься ремонтом. Просто я не так быстро буду соображать, как тот, кто в этом хоть немного, но разбирается. А тут человек не просто разбирается, он прям горит душой и его улыбка на чумазом лице говорит сама за себя. Резервный, чудовищный по своим габаритам и характеристикам генератор он за 5 минут воскресил. Мы разделили наш отряд, оставили дежурить с троих следящих за коридорами стрелков. Ну и еще одного как помощника и охранника для штопана оставили. Вторая же четверка отправилась в свой неблизкий путь, практически полностью повторяя маршрут в сторону носовой части судна. Из отличия было лишь поднятие на один ярус выше в центральной части судна. Здесь располагались прачечные и сушильные камеры. И здесь было, по анализу Афины, как минимум семеро выживших при четырех зомби. Сходу, снеся тварей, мы освободили людей, и перед тем, как провести к лестнице на более низкий ярус, надавали работу. Белые простыни, крепкие ткани. Они нам нужны. Пока нормальной экипировки в большом количестве не имеется, придется добывать ультимативную защиту от укусов таким вот способом. И он работает, что немаловажно. Следующий шаг – выдать им рюкзаки и, поторапливая, отправить к лестнице. Ну, а я могу немного поразвлечься. В коридоре, ведущем к прачечной, зомби почти не было. Десяток, разбросанных на большой территории – это не толпа. Медленно и не спеша я вышел и прикончил их, поджидая глупцов, прущих на звуки стрельбы. Далее, следуя подсказке Афины, нашел несколько жертв, проверил их на наличие пульса. Все мертвы. Только под конец, в груди грязного белья, удалось отыскать двух молодых девушек-брюнеток. Симпатичных, напуганных, живых и невредимых. «За мной! Я знаю дорогу к спасению!» — указал я им на коридор, за которым скрывалась нужная дверь. Они что-то мне затараторили на испанском, загомонили, запротестовали. Вроде как друга своего ждут. Не силен я в их языке. «Или за мной, или оставайтесь здесь!» Других выживших рядом не видел». Тут мало людей и зомби. Те немного поспорили и в итоге разделились. Пока первая, носящая очки, осталась на месте и, сражаясь с собственным страхом, решила дожидаться этого их парня-спасителя, вторая решительно двинулась следом за мной. Даже за руку схватить попыталась. Пришлось грубо объяснять ей, почему никто не держит под ручку человека, идущего с заряженным огнестрельным оружием. Вроде до нее дошло даже. Испанский надо бы подтянуть.